Глава семнадцатая. Зеркальная тюрьма. Вот и прошли наши драгоценные каникулы. Я могу смело заявить, что весело и прекрасно провела это время. Отлично отдохнув, я набралась сил на новый учебный год. Погуляла, наспалась, правда, снова недостаточно, как, впрочем, и всегда. Свой режим я не убила, благодаря Джону, который поднимал меня и заставлял заниматься. За это ему большое спасибо. Обычно на каникулах я всегда сплю весь день в своей комнате и только под вечер выхожу. В этот же раз всё было абсолютно по-другому. Я продолжила все свои занятия и тренировки. В магии за время каникул я тоже практиковалась. И даже хорошо получалось, так как рядом был Джон и Евгений. Также стоит отметить, что я сильно соскучилась по Виолетте и своим подругам. слишком хорошо сдружилась, поэтому мне их вправду не хватало. В академию я прибыла вместе с Джоном, так как мы летели из Франции. Да, парень провел со мной все каникулы, и это было очень здорово. Я очень благодарна ему за спасение и веселье, которые он дал мне в этот отдых. Завтра у меня первый учебный день в этом новом году, но я не могу сказать, что буду рада увидеть своих однокурсников. Единственным исключением станут Джулия, Пелагея и Джек, которым я всегда рада. Сейчас я лежала на кровати и думала о том, что нужно будет найти Екатерину Сергеевну. Рассказать о своих способностях сейчас было просто необходимо. Даже призраки признали, что скрываться причин больше нет. К сожалению, все из моей компании были не в академии. Джулия должна приехать только ночью. Соня и Катя появятся только завтра днём. а Лиля только через три дня, так как у неё ещё есть какие-то отработки у Фрея. Недолго думая, я написала Джону, чтобы он выходил, ведь лежать одной в комнате мне надоело. Я надела на себя чёрную юбку выше колен, телесные колготки и белую кофту. Она была немного мне большой и поэтому покрывала пол юбки. Куртку я надевать не стала, так как у меня была магия огня. Да, главное преимущество было в том, что я больше не мёрзла. Спасибо за это домину огня, который я с каждым днём любила всё больше. Всё-таки очень полезная магическая сила. Выйдя на улицу, я увидела огромные горы снега, по которым можно было спокойно подняться на стену, не используя лестницы. Да, зима в этом году вышла слишком снежной, но зато благодаря этому более тёплой. «Вот почему, когда снег такой пушистый, становится так тепло?» «Но это есть три причины», — начал своё объяснение мой парень. Первое заключалось в том, что при выпадении снега влажность сильно снижается из-за активной кристаллизации воды. Второе — после активного снегопада обычно рассеиваются тучи и облака, открывается путь солнечным лучам, которые, отражаясь от снега, согревают нас. Третьей причиной стал... сам процесс кристаллизации водяных паров и вследствие выделения тепла. Да, вот такой парень оказался умный. Но стоит отметить, что Джону легко даётся математика и физика. Это всегда были любимыми предметами, когда я, в свою очередь, их просто ненавидела. Сейчас я даже задумалась о правиле притяжения противоположностей. «Ну, привет!» Передо мной сейчас стоял валерьян и улыбался. «Здравствуй!» Ответила я, а Джон просто кивнул головой. «Как каникулы прошли?» «Прекрасно. Твои как?» «Тоже ничего». У Валериана было хорошее настроение, и это видно. Только сейчас я узнала, что он стал членом студенческого совета, чему очень рад. Я не особо могла разделить его радость, так как считала, эта должность не принесёт ничего, кроме лишних хлопот и проблем. Однако парень относился к этому как к повышению в статусе, и вследствие появления какой-то власти. Я же поняла только одно, что и так бесконечные возмущения Валерьяна увеличатся и, скорее всего, станут криками и злостью. Хотя ему от этого лучше, ведь он тёмный маг. Чем именно он будет заниматься, если честно, я не знаю. Из нашего с ним быстрого и краткого разговора я смогла понять лишь организации праздников. Наверное, этим и занимается». Да и стоит признать, мне это не столь интересно. Никогда ничего подобного не любила и всегда избегала мероприятий. Не то чтобы я совсем неактивна, но просто мне всё это надоело ещё в самом начале. «А вы встречаетесь?» Видимо, парень увидел наши скреплённые руки и немного помрачнел. «Да, мы вот Рождество и Новый год вместе праздновали». Улыбнулся Джон, и я поняла, что он специально это выделил. Валерьян сразу же изменился в настроении. Он был сбит с толку, но уже через несколько минут смог вернуть улыбку на лице. Правда, она была, скорее всего, вымученная, а не искренняя. Сославшись на какие-то свои административные дела, он удалился от нас. «Ему не понравилось то, что ты выбрала меня», — улыбнулся Джон и поцеловал меня в щёку. «А кого мне стоило выбрать? Его?» — посмеялась я, чмокнула парня в губы. но ну, он, скорее всего, на что-то рассчитывал». «Откуда ты знаешь?» «Эмпатия», — тыкнул себе в голову парень и рассмеялся. Гуляя по дороге, мы увиделись с нашей старостой Настей. Она пробыла в Академии все каникулы, но не одна, так как примерно четверть учеников остались здесь. Была ли рада она видеть нас? Точно нет. По её лицу было видно, что она негативно среагировала на наши объятия. Девушка продолжала мой бойкот и поэтому демонстративно поздоровалась только с парнем, проигнорировав моё присутствие. «Ты не замёрзла?» — спросил меня Джон. «У меня же внутренний подогрев, ты забыл?» — улыбнулась я и поцеловала его в губы, чтобы передать своё горячее дыхание. Смесь его холодных губ с моим теплом создавали особенные ощущения, в которых мне хотелось тонуть бесконечно. Я прониклась в поцелуй и сосредоточилась на своих ощущениях. Его губы аккуратно и нежно передвигались. Целовался парень очень круто, заодно обучая меня этому мастерству. «Господи, мы так рады за вас!» Пелагея набросилась со своими объятиями и крепко прижала к себе. Также через секунду к нам подскочил Джек. «Ребята, так же как и мы, приехали в академию вместе». Они вдвоём провели все каникулы. Можно сказать, что у них романтический отпуск. Нет, не как у нас с Джоном, ведь на них никто не нападал. Мы стали обмениваться своими впечатлениями, и ребята поведали, как они были в ресторане на зимней рыбалке, а также у них были истории по типу воровства чужого винограда. Да, нашли они друг друга, оба безбашенные, любители искать приключения. Надо записать, что с ними надо гулять аккуратно. Мы, в свою очередь, рассказали о поместье, опустив Рождество и нападение Луизы. Просто тогда бы пришлось рассказывать о призраках, ведь по-другому мы бы не смогли сбежать от смерти. Новый год вышел более весёлым, чем Рождество. Но сыграло то, что мы его праздновали большой компанией вместе с Соней и Катей. Я в Новый год выпила всего лишь один стакан шампанского и то, который в меня просто запихнули, сказав, что необходимо пить подбой курантов. Занятная традиция, так что я просто не могла её нарушить. Особенно под гневный взгляд моей русской подруги. Соня и Катя, как я уже сказала, приедут завтра, что тоже добавляет красок дёгтя в общую медовую картину. Кстати, мёд я не ем. Не потому что его не люблю и он мне не нравится. Просто у меня на него жуткая аллергия. За время пребывания в особняке Аккерман я много времени провела с Соней и Катей. Благодаря девочкам я немного научилась кататься на лошади. Также я успела потренироваться, пока у них была в гостях. Мы даже попытали счастье создать комбо из способностей, правда, у нас ничего не вышло. Это было уж слишком сложно. Насколько мне объяснили, для этого нужно два фактора. Первый — совместимость доминов. Второй — похожесть магов. Только духовно близкие маги способны соединять свою магию. Также мы устраивали с Джоном романтики в этом огромном особняке. Атмосфера древности только добавляла загадочности и мифичности в общей атмосфере. Пребывая в поместье, мы закрепили наши чувства, и теперь можно было спокойно говорить о том, что мы встречаемся. Вся неловкость ушла, и теперь мы не стеснялись целоваться. Спасибо за это Кате, которой нравилось наблюдать за нами. Она буквально сажала нас напротив и заставляла целоваться. В общем, девушка переживала за наши отношения больше, чем за свои. С мамой я тоже провела очень много времени. Всю вторую неделю я была с ней, так как она взяла себе недельный отпуск. Мы много разговаривали, ходили по музеям, а также играли в настольные игры. Делали всё то, что нам так нравилось, и то, что мы делали всегда на выходных. Благо, Джону тоже всё это нравилось. Он просто обожает играть в настольные игры. В такие моменты я чувствовала себя максимально счастливой. В окружении близких людей я всегда любила находиться, и благодаря Бергу всё становилось намного лучше. При всех этих воспоминаниях в груди разливалось приятное тепло, которое покрывало и затрагивало каждую клеточку моего тела. В моей душе словно загорался яркий огонь, поднимающийся и растущий с каждой секундой. И так происходило каждый раз, когда я доставала эти важные и светлые воспоминания из своей памяти. Оторвавшись от своих воспоминаний, я посмотрела на время — 9 часов вечера. Спать мне не хотелось от слова совсем, да и сидеть в комнате тоже настроения не было. Поэтому мы с Джоном решили отправиться в столовую, пока ещё можно было спокойно перемещаться по территории академии. «У нас был ещё целый час, и надо его провести с пользой». Когда мы пришли в общую комнату, то я увидела, что здесь собралась целая толпа. Стояли и сидели разные компании студентов, которые активно и шумно общались между собой. Каждый из них что-то рассказывал о своих каникулах, ну или они просто обсуждали что-то своё. Пройдя немного дальше, я увидела стоящих в одной компании Валерьяна и Лео, активно что-то обсуждающих, И было видно, что они чем-то недовольны. Да уж, учёба ещё не началась, а они уже недовольны. Рядом с ними стояли Чи и Настя. Последняя просто внимательно слушала, делая умный вид. Не знаю, на меня это немного стало раздражать. «Привет!» «Аннет!» — протянуто произнёс Лео, после чего обнял меня в знак приветствия. Парень уже знал, что мы встречаемся с Бергом и официально поздравил со словами «Давно пора было». Он был рад за нас, в отличие от валерьяна, прожигающего своим взглядом. Покичившись к разговору, я поняла, парни всё это время обсуждали вопросы академии. Ведь, как оказалось, Лео был председателем, а валерьян его заместителем. Чи отвечал по вопросам спорта, но он вроде как был просто официальным лицом. Но в основном всё делал валерьян, так как сам китаец не хотел ничего делать. Да, должность занимать ему нравилось но выполнять её функции он не собирался. «Ну, рассказывай», — рассмеялся Лео. «Что рассказывать? Как каникулы провела?» «Да, у нас ничего интересного и не было», — ответила я, специально выделяя слово «нас», чтобы ещё больше вывести Валерьяна из себя. «Почему его так сильно это злило?» «Нет, я ему не нравилась. Просто парень очень хочет найти девушку». Но из-за своих же ошибок он попал в такую зону, использует для своей выгоды. Как я говорила раньше, то не особо вникала в эти все слухи и проблемы, но знала то, что парень пытался претендовать минимум на семь девушек. На двух сразу, а остальные там уже зависело от количества времени. Например, Элис из другой группы общалась с ним ровно неделю, а потом они прекратили общение из-за того, что их переписка разлетелась по всем группам. Почему так вышло? Джон это объяснил тем, что Валерьян пересылал всё личное чипеку который пользовался этим, возвышая себя в обществе. Правда, что у первого, что у второго, девушек так и не появилось. После я стала слушать активный рассказ Лео про свои каникулы. Парень, в отличие от нас всех, уже жил давно отдельно от родителей в своей квартире. Его каникулы прошли куда веселее моих. Он только и делал, что гулял. Правда, так же, как и я, столкнулся с шилами. Проблемы с ними, как оказалось, были не только у нас. Сам Лео был сильным магом огня, поэтому особо убегать ему и не пришлось, да и их стая была намного меньше. К тому же, в тот момент он был со своей девушкой Авророй. Про неё я знаю мало, только то, что она учится на третьем курсе. «Шил очень много развелось в последнее время», — недовольно произнёс он, когда узнал и о моём столкновении с этими существами. После этого мы решили прервать этот разговор, так как негатива никому не хотелось. Было ясно, что что-то происходит, правда, что именно, пока никто не понимает, да и вряд ли нам сейчас кто-нибудь расскажет. Обстановку решил разрядить Валерьян. Он начал рассказывать, что делал на каникулах. Всё время он пробыл у себя дома, правда, ему это не помешало делать кучу всего. Что он только не делал, занимался уроками, чтобы ничего не забыть. Много практиковался в магии и тренировался физически. Также начал снимать видео своих игр. И это, кстати, они делали вместе с Эденом. Ещё он начал писать книгу. Но, как я поняла, там у него ничего толкового не вышло, и он вернулся к написанию стихов. «Ну, ты тут ещё долго?» Немного раздражённо подошла к нам девушка. в этой девушке я смогла узнать Аврору». Девушка была высокого роста и стройна по телосложению. У неё были белые длинные волосы и пронзительно-голубые глаза, ровный маленький нос с тонкими губами. Сейчас Аврора была просто в гневе. Её глаза горели злостью, а сама девушка была словно пламя, которое готово спалить любого на своём пути. В воздухе на секунду повисло сильное напряжение, а Аврора всё продолжала стрелять молниями в своего непутевого парня с плохой памятью. «Не понял», — ответил он ей. «Нам с тобой надо зайти к Вашкевичу. Ты что, не помнишь?» — громко произнесла она. После этого юноша быстро убежал, при этом параллельно получая подзатыльники и пинки от девушки. Пара быстро пропала за углом зала, оставив нас одних. Мы остались вместе с весёлым Чи и злым валерьяном. Наш китаец попытался как-то пошутить на эту тему. Но никто шутки не оценил, наоборот, раздражение Кирсипоу увеличилось, и он, плюнув, ушёл по своим делам. С Чим мы решили особо не разговаривать, сославшись на то, что пойдём ещё погуляем, пока время позволяет. Но на самом деле пора уже было расходиться. Время быстро прошло, и стало поджимать, близилась ночь. Джон проводил меня до женского общежития, а после, поцеловав, направился в мужское. Да, нам пришлось быстро расстаться сегодня, так как время было позднее, и нас могли наказать за перемещение. Наказывали тут всегда по-разному, и обычно отправляли к кому-нибудь из преподавателей, чтобы уже тому отрабатывали свои косяки. Если Фомина, то это теплицы, если Фрей, библиотека и так далее. Я уже собиралась зайти в свою комнату, как вдруг заметила идущего мне навстречу человека — Я тут же узнала Екатерину Сергеевну. Она была какой-то злой и уставшей. У неё было хмурое выражение лица, что показывали тёмные брови, сходившиеся на переносице. Её глаза метались из стороны в сторону и пускали сильные разряды молний, а ещё тонкие губы женщины были плотно сжаты. «Здравствуйте». «Привет», — попыталась улыбнуться она мне, но вышло у неё это плохо. «Может, вам помочь?» Спросила я, когда увидела в её руках две стопки книг. «Спасибо, но я пока ещё в состоянии донести их сама», — пошутила женщина. Однако в глазах я всё так же видела что-то неспокойное. «Как отдохнула?» «Отлично. Я слышала про нападение. Зайди завтра ко мне, я тебя осмотрю». «Хорошо, мне нужно вам кое-что рассказать». «Всё завтра, сегодня уже поздно». Это было прекрасно. «Значит, уже завтра я смогу ей рассказать о своём домене». «Конечно, я могла запросто пойти к профессору Эвелин и всё рассказать, но я хотела попасть именно к Фоминой. Может, это потому, что она мой любимый преподаватель?» «Да, скорее всего, из-за этого». «Спокойной ночи», — сказала мне Екатерина Сергеевна, а затем прошла далее. В этот момент я увидела, что над её головой появился зелёный свет». Именно такого же оттенка, что и туман. Это сбило меня с пути. Я на несколько минут остановилась в коридоре. Что это могло значить? Если бы она знала о мире призраков, то мне бы точно сказали об этом. Войдя в комнату, я посмотрела на время. Оно показывало 22.12, что означало «пора к призракам». Я быстро легла в кровать и закрыла глаза. Уснула моментально, и вот я снова вижу себя со стороны. Почувствовала свободу, словно все оковы сбросились. Я стала лёгкой, словно пёрышко, перестала быть осязаемой и видимой. Стоит отметить, что с каждым последующим выходом из тела я всё меньше боялась, и всё больше мне это нравилось. Первые три раза было очень жутко. Даже сейчас помню те ощущения, когда увидела первых призраков. Ещё задавалась вопросом, почему же первое, когда ты узнаёшь что-то новое, всплывает всегда что-то страшное? На паре профессора Эвелин я увидела именно Маднесов, которые пытались на меня наброситься. Сейчас, смотря на себя со стороны, вспоминаю свои странные и смешные попытки вернуться в своё тело. Что я только не делала. Ложилась, будучи призраком в тело, и закрывала глаза. Пыталась ударить саму себя. Даже хотела попробовать ведро с водой. Правда, поднять его я не смогла. Интересный факт, Но чистая вода действует убийственно для призраков. Поэтому они всегда избегают водоёмы. Даже рассказывали про одного, который прыгнул в пруд. В итоге так и не вышел из него. Что с ним стало, никто тоже не знает. Я вышла из комнаты, вернее, вылетела. Да, в мире призраков я постоянно летаю. Это намного круче, чем просто ходить. При этом даже сил очень мало требуется. В коридоре было пусто, но через секунду я услышала знакомые голоса. Их я узнала бы откуда и когда угодно. «Виктор», — произнесла я, когда увидела на горизонте своего знакомого. анет я так рад тебя видеть!» — загремел своим доспехом мой древнеримский друг. Мужчина обнял меня, а после я увидела позади Евгения и Виолетту. Первого я видела буквально недавно, но всё равно была рада видеть. Женщину я крепко обняла, так как очень соскучилась по ней. Мы решили отправиться на собрание призраков в столовую. Правда, добраться мы туда не успели, так как у нас на дороге появились три странные тёмные фигуры. Призраки были высокого роста, а их комплекцию скрывали длинные и чёрные мантии с капюшонами. Они выглядели очень устрашающе, так как лица были тёмными, и я не могла ничего рассмотреть. Вдруг один из них вышел немного вперёд и поднял голову. В этот момент я увидела яркие оранжевые глаза, которые сильно ослепили меня. «Это тени», — сказала виолета и в её руках тут же появился кинжал, а во второй она образовала жёлтую сферу. Ну что они тут забыли?» — встревоженно спросил Евгений. Тем временем оранжевый свет прошёл, и я смогла рассмотреть главаря этих самых теней. У него не было кожи, он словно был создан из чёрной живой материи. На месте лица не было ничего, только два ярко-оранжевых глаза, которые отлично выделялись на всём чёрном фоне. Я начала понимать, почему их назвали тенями. Они действительно словно тени, только объёмные. Открытые кисти были прозрачно-чёрными, но пальцев не было, словно на них были надеты варежки. «Будь осторожней, они по твою душу», произнёс голос в голове, который, как всегда, заговорил в самый пик чрезвычайной ситуации. То же самое услышал и Евгений. Он в момент атаковал теней своим огнём. Огромная яркая и жаркая волна накрыла врагов, и вокруг стало очень светло. Виолета нанесла световой удар, а после схватила меня за руку, и мы побежали подальше от этих самых теней. Правда, это нам не помогло, уже через секунду перед нами — Снова возникли три фигуры. Они были абсолютно невредимы, как будто никакого огня и света вовсе не было. «Что вам нужно?» — спросил Виктор, а в его руках начала концентрироваться магия воздуха. Они молчали, ничего не отвечали. «Смешно, они серьёзно думают, что мы вот так поймём? Хотя бы сказали, что за бред?» «Они не могут разговаривать», — ответил на мои мысленные вопросы Евгений. Вдруг одна тень резко пропала, а уже через секунду появилась за моей спиной. Она резко схватила меня за правое плечо, и я тут же почувствовала сжение. Вокруг меня тут же появился зелёный огонь, который я вызвала инстинктивно. Моя сила подействовала незамедлительно и перестала ощущать тяжесть руки тени. Уже через секунду ощущения ожога пропали, как и сами тени. Я посмотрела на место ожога, и увидела чёрную метку, очень похожую на татуировку. Это был тёмный треугольник, а в середине был расположен оранжевый глаз. «Что это такое?» «Это метка короля теней», — констатировал Виктор. «Но «Ну, зачем её поставили?» «Плохо дело. Ты стала главной целью всех призрачных монстров», — недовольно произнёс Евгений. В пророчестве было сказано, что король придёт, когда наступит хаос. Услышали мы голос нашего знакомого Константина. Да, того самого летописца, который рассказывал мне об очень интересной книжке. Он и вправду считал её пророческой. Книга была уничтожена уже давным-давно, но он верил всем своим существом, что её можно найти и что там не написан бред. Дело в том, что предметы, которые когда-то были уничтожены, сожжены или просто утрачены в реальном мире, можно было отыскать здесь. Однако задачка — это одна из самых сложных. Призраков порой найти невозможно, а про вещи и молчать можно. Их просто нереально отыскать. Я, правда, ещё ничего не искала, но по рассказам своих учителей поняла, что это практически нереальная задача. «Ну зачем ему меня делать целью?» «Затем, что ты пересекла границу между мёртвыми и живыми. Ты — главная опасность». «Ну я просто обычная девушка». произнесла я и не хотела принимать данную мне реальность. «Анет, ты необычная, ты избранная. Я думаю, ты единственная надежда живых — одолеть теней». Евгений взял меня за плечи. «Я думаю, он даже попытается переманить тебя на свою сторону», предположил Виктор. Я же бросила взгляд на руку и увидела, что она уже совсем проявилась. Сама метка оказалась красивым рисунком. Треугольник — это соединение миров. Верхний угол означает наш реальный мир, его ещё называют живым. Левый нижний угол — мир призраков или по-другому призрачный мир. Правый нижний угол треугольника показывал мир теней. Посередине метки короля теней был расположен оранжевый глаз, он обозначал власть монарха. По размерам оранжевое свечение выходило в каждый из миров — сообщая о его власти в каждом мире. Вообще, Королевство Теней, по рассказам призраков, состоит из пяти основных частей. Первое, располагающееся на востоке, является центром жизни призраков. Оно самое густонаселенное место. Как оказалось, там живут призраки и вполне обычной жизнью, правда вот не умирают. Там есть города, поселки и деревни, только в этой части время остановилось в эпоху Средневековья. Второй частью королевства стал юг. Там живут все королевские чины и управляют миром теней. Население там очень маленькое, так как там могут жить только избранные, то бишь лучшие. Там располагается дворец теней с королевской семьёй. Третьей частью стал запад. И там располагаются тренировочные базы теней. Именно там готовят и обучают искусством магии, теней и различных призраков. На самом деле, по словам Виктора, это ужасное место. Там очень мало чего хорошего и слишком много ужасного. Четвёртой частью является Лес Душ. Там никто толком не был, так как это отдельно стоящий остров. На нём же и располагается лес с похищенными душами и тенями. В общем, самое загадочное место, из которого никто не выходил. Последней и пятой частью королевства стал Север. Там расположилась самое ужасное среди всех миров часть. Называлась она «Паутина теней». Там находились все пойманные безумные призраки. Также там были те, кто просто не угодил теням. Выбраться оттуда практически невозможно, так как там стоит постоянная охрана. По словам выбравшихся, там нет ни света, ни тепла. Ужасный вечный холод и ничего более. Безумно мучительные пытки, убийства по нескольку раз А также там делают самое страшное — разрывают призрака на части. После такого никто никогда не выживет. Это полностью и навсегда убивает человека и его призрак. Всё это в подробностях мне рассказали Константин и Виктор, которые уж очень хотели мне рассказать о мире теней, откуда они когда-то смогли выбраться. Правда, их рассказы прервались. Внезапно раздался сильный взрыв — «Да, боже ты мой, сегодня вообще будет спокойно хоть где-нибудь», — взвыл Евгений. Мы быстро выскочили в окна и приземлились на землю. Вокруг была куча матполов и матмертов, которые кого-то атаковали. Я, быстро собрав силу, высоко подпрыгнула, а затем, вытянув руку, приказала отойти матполам. Это сработало буквально сразу. Все они отступили, оставляя на шахматной доске только лишь мёртвых призраков». «Как же хорошо, что я всё-таки научилась немного управлять призрачным миром». Тем временем Виктор нанёс удар своим ветром по оставшимся, от чего те отлетели. Евгений создал огненный шар, которым стал управлять, для того, чтобы отпугивать и убивать. Виолетта же быстро подлетела к защищающемуся призраку и стала вытягивать её из боя. «Аннетру!» — услышала я гневный голос в своей голове, И тут же почувствовала жжение на своём плече. Я почувствовала огромную тяжесть в руках и ногах, которые стали мешать мне сражаться. Впервые я ощущала что-то подобное. Эта метка для меня стала словно наручниками, сковавшими руки. Наблюдать за полем боя уже не получалось, так как сильно закружилась голова. Единственное, я почувствовала, как меня кто-то притянул к себе, а кого немного спали. И я смогла применить своё оружие. С размаху я разрубила сразу несколько призраков. Возле себя я увидела Евгения, который мне подмигнул и стал рубить врагов. Я же стала уворачиваться от нападок призраков, а после отвечать мощными толчками магии и острым клинком. Я избавилась от наручников и почувствовала мощный приток новых сил. Мой призрачный наставник немного поскользнулся и упал. Я не дала подступить к нему врагов и просто притянула его к себе. Только вот что-то пошло не так. Он влетел в меня, и я его больше не смогла увидеть. «Евгений!» — прокричала я, пытаясь отыскать его глазами, пока противники были отодвинуты и оттеснены немного назад. «Я здесь, в твоей голове», — произнес голос наставника. «Я же в это время ощутила еще больший прилив сил, а именно огненных». «Мой потенциал увеличился до невероятных размеров». «Круто! Похоже, это слияние!» — откровенно восторгался мужчина. «Да-да, вы просто молодцы, и я вас поздравляю. Но, может быть, вы всё-таки вернётесь к насущным проблемам». Теперь это был голос того самого мужчины, который всегда меня выручал. «Спасибо. Теперь в моей голове целых три голоса. Между прочим, два из них мужских». Шизофрения растёт в геометрической прогрессии. «Анет!» — услышала я голос Виктора и обернулась. К ним с Виолеттой со всех сторон подбирались призраки. Теперь даже матполы не слушали меня. Это может означать только одно, ими кто-то командует. Тем временем наши аристократы также подоспели. Сейчас здесь происходил целый призрачный бой. Услышав страшные звуки за спиной, я резко отпрыгнула вперёд, При этом сделала поворот. Приземлившись на ноги, я увидела перед собой призрака. Это был Маджил, сомнений никаких не было. Он хорошо выглядел, у него были тёмные волосы и голубые глаза. «Уйдите с дороги, мне нужна лишь она одна», — произнёс он и посмотрел на женщину, которую мы спасли. «Проваливай, Аква», — гневно сказала Виолетта. «Ах, как грубо». Недовольно цокнул враг. «Отдадите мне её, а ты что скажешь?» Посмотрел он на меня. «Никто здесь ничего не скажет». Вдруг я услышала знакомый голос, который никак не ожидала здесь услышать. «Я расправлюсь с тобой сама, как сделала это ранее и делала всегда по жизни». Голос, внезапно появившийся Екатерины Сергеевны, Был уверенным и твёрдым. «К сожалению, для тебя, сестрица, нет. Моя сила с тех пор возросла, и тебе со мной не справиться. ну мы это ещё посмотрим». «У неё нет и шанса», — услышала я голос Евгения. От него идёт энергетика теней, что значит он служит у них, полутень. На самом деле, если так, то это очень плохо. Я хорошо запомнила рассказы о тенях. Это самые сильные и страшные создания всех миров. Они быстры, мощны, и потенциал их магии велик настолько, что они могут переворачивать мир вверх ногами и менять абсолютно всё. Ещё главным их преимуществом было то, что у них нет привязанности к домину. Тень может биться всеми доминами сразу, что делает её автоматически сильнейшим существом. Передай ей силу. Услышала я мужской голос, который, кстати, мне до сих пор даже не представился. Я пару раз пыталась с ним разговориться, но, как оказалось, это просто бесполезно. И как, гений, я не умею ничего подобного. Он дело говорит. Попытайся сосредоточиться на ней. Думаю, это сработает. После этого я сразу стала собирать магию для проведения данного ритуала. Можно ли это назвать ритуалом? Наверное, но сейчас это не так важно. В момент я ощутила её ауру и силу. Аура Фоминой была от цвета фиалковых листьев. Но меня поразило другое — сила. Я никогда не видела ничего подобного в своей жизни. Конечно, я смотрела силы своих наставников, но у призраков силы увеличены в два раза, поэтому сила Екатерины Сергеевны в данный момент меня потрясла. Да и не только меня. Женщина словно вся была пропитана и сделана из этой сумасшедшей энергии. Но отвлекаться мне было нельзя, поэтому я вскинула руки, и моя магия тут же отправилась в женщину. Моя магия застигла её врасплох. Я увидела страх в её глазах и попытку избежать удара, но не тут-то было. Энергия чётко и точно попала в цель. Правда, Фомина от этого не отлетела, а стояла ровно на том же месте. От неё стали отходить сильные потоки магии. Сама она стояла в энергетическом поле красного цвета. Глаза были закрыты, а волосы стали двигаться, словно получили отдельную жизнь. «Она стала сильней», — констатировал факт Евгений. Я повернула голову и увидела его рядом с собой. Также рядом с нами стоял высокий мужчина с карими глазами и темными, очень густыми волосами. Он был стройным и в меру мускулистым. На нём были надеты чёрные джинсы и клетчатая рубашка с коротким рукавом. Также я увидела огромную татуировку на его правой руке. Как я успела понять, это греческие символы. «Прости, я не могу отвечать тебе на все вопросы, так как сложно передавать информацию оттуда», — сказал он. И показал глазами на зеркало, которое непонятно откуда взялось. «Меня зовут Зиновий, но давай обо всём попозже». В этот момент стали разноситься звуки боя. Повернувшись, я увидела, как Екатерина Сергеевна наносит удар за ударом врагу. У неё это отлично получалось. Преподаватель мощными атаками своей рапиры не давала ни одного шанса призраку. Быстро передвигаясь, она стала активно бить его магией, а немного погодя призвала себе на помощь призрачных животных. Они тут же набросились на Акву, и тот был вынужден отбиваться. Екатерина Сергеевна стала быстро наносить свои атаки и навязывать врагу свой темп боя. Я несколько раз видела, какой бой предпочитает мой любимый преподаватель. Быстрый, ловкий и точечный. Именно такой и нужен ей для победы. Аква же окружил себя водой, через которую никак не могли пробиться животные. Правда, Фоминой было всё равно. Она двигалась с такой скоростью, что могло показаться, будто бы она телепортируется. Но такого домина у неё не было. Скорость была просто невероятная. Аква потерял контроль над водой и тут же получил разрез на щеке, а затем и магический удар под дых. На него набросились магические животные, но он, быстро поднявшись и кое-как уворачиваясь, всё же смог отбиться от них. Преподаватель тем временем призвала новую волну животных, а затем начала колдовать огненной магией и отправила целую волну пламени на врага. Аква был не промах. Он отбился от новой волны животных и быстро поставил водяной щит, через который огонь просто не мог пробраться. Фомина же не отступала и только наращивала и увеличивала силу огненной магии. Сейчас в ней было сразу два домина огня, что давало ей неограниченное пользование магией пламени. Акве пришлось увеличивать слой защитной магии воды, тем самым тратя много энергии. Он сильно отвлёкся, И уже через секунду со спины его ударила Лиана. Екатерина Сергеевна действовала очень уверенно и прагматично. Она продумала всё заранее. Пока он отбивался от магии огня, женщина призвала магию растений. Теперь он был просто связан. Когда магический фон стал равным, у него не осталось и шанса против неё. Она одна из лучших дуэлянтов. Улыбаясь, произнёс Евгений. «Ага», — кивнула Виолетта. «Это ещё не конец!» — гневно взвыл он, после чего пропал в комке чёрного дыма. Я увидела, как тёмная магия стала пропадать. Затем, повернув голову, я заметила три фигуры в тёмных плащах. Они смотрели на меня своими оранжевыми глазами и не моргали ни на секунду, просто как статуи с вечными фонарями. В животе сильно скрутило от этого. Вытянув рапиру, я собиралась прыгнуть на них, но они быстро исчезли в остатках чёрной магии, ровно так же, как и противники Екатерины Сергеевны. Это означало, что они и вправду вместе. Он у них на службе. Только вот зачем? Кто это Аква такой и зачем ему Фомина? Аква раньше был старшим магом и паги под её руки, когда были последние сражения великой четвёрки. Услышав мои мысли, ответил Евгений: Повернув голову, я увидела, как мой преподаватель рухнула на землю. Когда это случилось, я также почувствовала, мои мышцы были скованы, а кости стали тяжелее металла. На меня словно снова навесили оковы. Сила покинула меня, и я бы тоже упала, но меня поймал Евгений. Мы выиграли, враги отступили, а все призраки быстро разбежались. Я бросила взгляд на Екатерину Сергеевну и увидела, как её уносят. Евгений стал помогать мне и, облокотившись на него, смогла дойти до столовой. Там уже все хлопотали над Фоминой, стараясь пробудить её. «Оставьте её, пускай отдохнёт», — приказал Виктор, и все призраки отошли назад. «Как ты, анет «Всё хорошо». «Да уж, любят тебя приключения», — рассмеялась Виолетта. «Пока тебя не было, всё было тихо». «Ты пришла, из первого же дня какие-то проблемы. Простите, что доставляю столько хлопот». «Ерунда, скучать тоже нехорошо». Улыбнулся Евгений и упал рядом с Фоминой. «Как только она проснётся, надо ей сообщить радостную новость». «Это ещё какую?» Виктор удивлённо посмотрел на своего друга. «Зиновий жив». «Чего? Такое возможно?» «Да». «Но как ты узнал?» голос, что помогал Анетт в трудных ситуациях, это и есть он. Ничего не понимаю, вмешалась Виолетта. Евгений стал рассказывать, что обменялся мыслями с Зиновием. Тот не погиб от зеркального капкана, а попал в тюрьму Луизы. Она знает о нём и просто держит в ловушке. Он не может из неё выйти, пока его не освободят или не убьют её. Для чего она его держит, тоже непонятно. ведь он создавал какое-то универсальное оружие для всех магов. Способность Луизы была потрясающей. Благодаря ей она могла активно атаковать и метать стёкла во врагов, а могла просто захлопнуть в мире за зеркалом. В данном случае ты находишься в комнате и можешь наблюдать за действиями любого человека из его головы. Зиновий же провёл всё это время в голове Фоминой, а после переключился на мою, так как я могла его слышать. «Мужчина хотел освободиться и отомстить своей бывшей подруге за всё время плена. Он ненавидел её за эту тюрьму, и я его понимала». «Он ждёт, когда ты его освободишь», — уверенно заявил Евгений. «И как я должна это сделать?» «Будем думать». «Да, его необходимо вытаскивать». «Сильный маг, да ещё и отличный стратег». Каждый из призраков стал активно агитировать мою миссию по освобождению мага из зеркального плена. «Только вот как они себе это представляют? Как я могу освободить его?» «У меня нет такого домина, а убить её — ну это даже смешно», — возразила я, так как не намеревалась просто так погибать. «Ну, у тебя есть мы», — посмеялся Константин. Нет, в живом сражении Анет даже с нами не сможет выдержать натиска Луизы, рассудил Евгений. Плюс мы впервые соединились, надо это больше тренировать, поэтому сейчас мы никак не одолеем Герц. Так призраки разделились на два лагеря. Кто-то даже хотел, чтобы я прямо сейчас пошла убивать Герц и освобождать мага молний. Только вот это было просто невозможно. Римлянин считал, что если и освобождать то нужно хорошо подготовиться. Евгений его поддерживал, но собирался найти другой способ освобождения, чтобы лишний раз не сталкиваться с Луизой. «А если рассказать великому отцу?» «Он не будет вмешиваться». «Почему?» «Так как он существует для охраны жизни и не вторгается во все распри братьев и сестер». Угрюмо сказал Евгений. «К тому же он уже слишком стар стал и немощен». «Да, я думаю, не сможет он уже ничего сделать ей». По поводу старости великого отца я была не согласна. Я смогла на себе ощутить его сильную магию и могу смело заявить, что он намного сильнее Луизы. Очень жаль, что такой великий маг не может вмешиваться. Призраки много и активно спорили, и, скорее всего, именно от их криков преподаватель проснулась и стала оглядываться по сторонам. Первым к ней подошёл наш призрачный лекарь Абдул. Родом он из Эфиопии, был единственным магом-целителем в своё время. Высокий, мускулистый и сильный мужчина. У него тёмная кожа, чёрные короткие волосы и угольного цвета глаза. Одет всегда в светло-бежевые шёлковые шорты, а торс всегда открыт. По телу было множество татуировок, которые он набивал, одерживая победы над своими противниками. Сам лекарь был очень добрым, но, по крайней мере, ко мне. С ним было интересно поговорить, особенно о темах, связанных с медициной. Стоит отметить, мужчина ненавидит разговоры о политике. После осмотра он заявил, что с ней всё хорошо. В этот же момент я с Екатериной Сергеевной встретилась взглядами. Она пристально посмотрела на меня, и мне стало немного стыдно, поэтому я опустила голову. Я уже ожидала серьёзного разговора с ней. Видимо, придётся бегать по стенам».